Что касается лица, наделенного полномочиями, то, вероятно, им был никто иной, как я. Уже в полете, исследовав свои сопроводительные документы, я понял, что мои полномочия простираются очень далеко. Но в бумагах я обнаружил только сами полномочия и не обнаружил никаких указаний относительно того, когда и как их следует применять. Вероятно, Петр Янович по своему обыкновению положился на мою сметку и трезвый расчет. Их я и проявил, стараясь не соваться, куда меня не просят, до тех пор, пока не произойдет нечто экстраординарное, и никто не будет знать, что нужно делать, а чего делать не нужно. Тогда мне волей-неволей придется опять проявить сметку и трезвый расчет, но, возможно, все и так обойдется. Так и случилось. То есть, мои надежды полностью оправдались. Никаких экстраординарных событий не произошло. Никто нигде ни с кем не столкнулся. Никто не разгерметизировался и не сделал попытки выйти в открытый космос без скафандра. Ни один реактор не взорвался и даже ни один не вышел на закритический режим. Возможно, кто-то и уснул на вахте. Но его сновидения не привели к трагическим последствиям. С одной стороны, это, конечно, было отнюдь даже неплохо. Но с другой стороны, я испытывал некоторое разочарование Какого черта меня гнали в такую даль? Понятно, что здесь делают все эти люди. Но я-то даже палец о палец не ударил. Впервые в моих руках были значительные полномочия, а я не имел возможности их применить. Они никому не понадобились. Своим огорчением я поделился с Бадуном, который оставался на челленджере и тоже бил баглуши, почти непрерывно обыгрывая Эндрю Джоновича и его орлов в двумерные шахматы или в трехмерный бильярд на выбор. Бадун взявнул, И сказал, что я чрезмерно привередлив. Быть может, именно мое присутствие здесь и привело к тому, что ничего плохого не случилось. А не будь меня, мало ли что могло произойти. Это меня несколько приободрило, и я с удовольствием проиграл ему две партии. Одну белыми, а другую в сухую. Почти каждый вечер мы выходили на открытую балубу и любовались на закат Юпитера. Разумеется, вечер был бортовой, закат обеспечивался корпусом Челленджера, да и выходили мы весьма своеобразно. Зато уж Юпитер и звезды были просто великолепны. Но им не хватало разнообразия. Уж не знаю, о чем в такие минуты думал Бадун, я лично думал именно о разнообразии. Мне его явно не хватало. Но у меня впереди маячила хоть какая-то перспектива сменить обстановку. А у Бадуна и его компании впереди было одно только бесконечное однообразие при полном отсутствии видимой космологической перспективы и какого-либо горизонта событий. Я поделился своей мыслью. Сергей хмыкнул и, подумав, сказал, что есть по крайней мере один способ борьбы с отсутствием разнообразия и видимой перспективы. Нужно мыслить лозунгами. Например... Будущее светло и прекрасно. Это, безусловно, основополагающе. Мы унесем в наших сердцах светлый образ Матери-Земли к звездам. Это вспомогательный. В запасе имеются следующие. Мы первыми твердо встали на путь к звездам и пройдем его до конца Вселенной. Только смелым покоряются моря вакуума. Придет время, мы покорим и пространство. Твердой поступью по Млечному Пути. И, наконец, даешь галактику. «Все это лирика сказал я. «Не приведет ли она вашу компанию к поголовному помешательству?» «Нет», – возразил он. «Все это романтика, а всякая романтика есть базис новых свершений». Еще Бадун выдвинул такой тезис. Когда разнообразие приедается, оно превращается в свою противоположность. А по существу в одной капле воды ничуть не меньше разнообразия, нежели во всей вселенной. При одном, разумеется, условии если там имеется какая-то жизнь. Он, Сергей Бадун, ничуть не хуже капли воды и в борьбе с помрачением рассудка крепко рассчитывает на свое внутреннее разнообразие при умеренной поддержке со стороны коллег, разумеется. Капитан Челленджера уже знал меня по эпизоду на первой лунной. Был он намного старше, выглядел солидно и строго, всегда был одет по форме и вообще не держал дистанцию. Как только я прибыл на лайнер, он сразу же дал понять, что именно я теперь старший на борту, подчеркнуто соблюдал субординацию, все радиограммы, адресованные мне, передавал лично и при входе в мою каюту салютовал приложением руки к козырьку фуражки. Я даже не всегда успевал вскакивать. Мне становилось страшно неудобно, а в глазах капитана мелькали какие-то искорки. Мол, знай наших, Штафирка. В общем, это был настоящий космический «Волк». Он был осведомлен о том, что ему предстоит сдать судно на орбите, и гонял экипаж, требуя, чтобы на борту был идеальный порядок. Похоже, он знал также, кому именно сдаст лайнер и с какой целью, но от разговоров на эту тему вежливо уклонялся. Спустя четыре недели, когда мы сблизились с кометой и легли в дрейф на согласованной дистанции, капитан зашел ко мне явно чем-то озабоченный. Салютовать он не стал, поскольку был без фуражки, а вместо этого попросил разрешения сесть. Я, в свою очередь, попросил не церемониться и поинтересовался, что случилось. «Да вот понимаешь, какие странные дела», — сказал капитан, переходя на «ты». «Обычно каждые десять часов Гиря выходит на связь. А тут молчит уже вторые сутки. Связь у нас устойчивая. Чего это он?» «Не знаю», — сказал я и ощутил смутное беспокойство. Но это бы... Ладно. Капитан расстегнул китель и достал из внутреннего кармана две бумажки. Это бы все ничего. Но я получил две какие-то странные радиограммы. По-моему, это шифровки. Вашего шифра я не знаю, так что сам разбирайся. И протянул мне бумажки. Первая гласила. Поздравляю, продолжай в том же духе, дед. Вторая звучала более определенно. «Привет! Как дела? Девочка и мальчик, как обещала, здорово твоя Валя, Вася!» У меня гора упала с плеч. Огромная каменная гора с пропастями, скалами и осыпями. Эверест. И тут я впервые увидел улыбку на лице своего капитана. «Вот то-то же!» – проворчал он. «Мы тут с тобой большие начальники, но самые главные начальники там. Потому что, когда нас спишут...» «Понадобятся резервы, а все резервы у них в руках». И, помолчал добавил, «У меня, ты знаешь, перед самым рейсом тоже внук родился. Надо ехать, — он так и сказал, — ехать, смотреть, а тут вся эта канитель. Скоро она кончится». «Скоро», — сказал я. «А ускорить нельзя?» «Нет», — сказал я. «Таких яду, чтобы кометы ускорять, еще не придумали». «Ладно», — сказал капитан, поднимаясь. «Деваться некуда, пойду командовать». Гиря предупреждает, что Асеев будет здесь примерно через неделю. Эвакуационный рейдер уже на подходе. Готовься. Второй неслужебный визит капитана состоялся незадолго до прибытия Асеева. Капитан имел при себе какой-то основательный пакет. Вид у него был несколько смущенный, но строго официальный. «Это парадная форма летного состава», — сказал он, глядя куда-то в сторону. Предстоит э, церемония, мне кажется, вам удобнее будет в этом. Впрочем, на ваше усмотрение. Имейте только в виду, что я имею распоряжение принять указание о передаче судна от вас лично. В каком смысле изумился я? В прямом. Решение об этом должны принять вы. А в какой момент я должен его принять? В любой для вас удобный. — невозмутимо сказал капитан. — Но сообщить об этом эм, лучше в тот момент, когда вы поймете, что кто-то хочет и может принять судно под свое управление. Ведь таковой может не обнаружиться, и тогда я вряд ли смогу выполнить ваше решение. Согласитесь, это разумный подход. — Пожалуй, согласился я. — А что за церемония, в которой я должен участвовать? — Ну, просто дань традиции. «Общее построение основного и сменного экипажа, внесение записей в бортовой журнал и подписание акта передачи. При этом от вас ничего не требуется, кроме подписи в акте. А зачем он вообще нужен, этот акт?» Этот вопрос развеселил капитана. «Ну как же, — сказал он, улыбаясь. девять ведь капитан. У меня было судно, а потом его у меня не стало. Должен я что-то получить взамен, как вы полагаете?» «Иначе потом спросят, куда же оно подевалось, а мне и ответить будет нечего». «Логично», — сказал я. «Я полагаю», — сказал капитан в заключении, — «вам придется произнести нечто вроде напутствия. Постарайтесь подобрать соответствующие слова и не забудьте на церемонию надеть головной убор». И ушел, оставив меня в некоторой растерянности. В пакете оказался комплект парадной формы, лётного состава с шевронами, эмблемами и прочими атрибутами. Капитан определял мой размер на глазок, но определил точно. Форма на мне сидела идеально. Какое-то время я таращился на себя в зеркало, потом надел фуражку и сам себе отсалютовал приложением руки к козырьку. Получилось недурно. Я попробовал ещё раз. Предстоит церемония, вспомнил я слова капитана. И вдруг ощутил какое-то волнение. Решение должны принять вы. Решение уже давно было принято. Вероятно, слова капитана должны были означать, что Гиря предоставляет мне возможность это решение отменить при возникновении каких-то экстраординарных обстоятельств. Каких? Я не стал над этим размышлять. Пусть они сначала возникнут. А если нет, тогда это решение будет выполнено, независимо от того, сумею ли я подобрать нужные слова для церемонии или нет. Но я вдруг понял, что если я не сумею их подобрать, решение это будет выполнено не до конца. Какая-то точка не будет поставлена, и я принял твердое решение эти слова подобрать.